Глава 20. Стеф старается изо всех сил. Она крепко меня обнимает, уверяет, что все это случайное совпадение, и на самом деле мои родные и близкие меня любят, конечно же любят. Рассказывает историю из детства о том, каким жутким вышло Рождество, когда ее дядюшка застрял у Эльси. И я даже смеюсь, но слегка. Затем нам приходит уведомление, что на сайте школы появилась видеозапись рождественского спектакля, и Стив сразу же предлагает посмотреть её на своём iPad, чтобы развеяться. И да, развеяться мне удаётся, ну, отчасти. Потому что ролик, как назло, только лишний раз напоминает, каким должно быть настоящее Рождество. Я смотрю, как очаровательные детки старательно выводят тоненькими голосками там в еслях на меня накатывает сентиментальное настроение ведь от него и до грусти недалеко а от грусти до падения на колени рыданий на взрыты отчаянных выкриков обращённых к безразличным небесам за что ставтем временем увлечённо смотрит постановку и когда на сцене появляются три волхва Минни Харвит Джордж Взгляд у неё становится такой, будто она готова проглотить своего сына. Он был великолепен, говорю я, когда волхвы уходят, а вместо них на сцену вываливается толпа ангелов. Они все великолепны, возражает Стэф. А минь не просто прелесть. Давай ещё раз посмотрим их выход. Она перематывает ролик назад, на этот раз смотрит более внимательно и вдруг говорит: Постой. Подожди-ка. Она ставит видео на паузу и пристально вглядывается в экран. Бэйки, ты же сказала, что костюм, который ты нам отдала, запасной? О, смешавшись бормочуя. Ну да, так и было. Да как же? Ведь костюм Минни это обычный шарф с колотой булавками в платье. Стив наклоняется поближе к экрану. А Харви одет в долбанное произведение искусства. Ты только посмотри на все эти поездки. Ошамлённая она оборачивается ко мне. Бэки, ты что? Отдала мне костюм Минни? Нет, машинально выпаливаю я. Боже, то есть, э, это всё неважно. Суть-то не в костюмах. Спектакль был чудесный. Давай смотреть дальше. Но Стив, кажется, меня даже не слышит. Я в тот день была такая задёрганная, растерянно произносит она, будто бы объясняя произошедшее самой себе. «Мне и в голову не пришло. Но в самом деле, откуда бы у тебя мог взяться запасной костюм? Это же бред! Ну я и идиотка! В этом костюме должна была выступать Минни!» И тут Минни, будто бы внутренним чутьем что-то уловив, бросает игру с Харви, подходит к нам, и заглядывает в экран айпада. Это мой костюм, твёрдо заявляет она, тыча пальчиком в застывший на экране Харви. Мой костюм! Мы отдали его Харви. Вот же чёрт. Напомните мне никогда не пытаться удирать от нацистов сменённых на в госсте. Встретившись глазами со Стэф, я робко развожу руками. Знаю, говорит Стэф Минни. И мы с Харви очень тебе благодарны, правда, сынок? Твоя мама так старалась. Она сама его тебе шила, верно? Подумав пару секунд, Минни качает головой. Нет. Мамочка приколола булавки. Одна булавка воткнулась в меня, и я сказала: "Ай!" "Ай!" сочувственно повторяет Харви. "Ай! Булавка!" истошно вопит Минни и тычет пальчиком в Харви. Бу-вавка, бу-вавка! Моя дочь такая драма-квин. Я всего один раз легонько кольнула её во время примерки, и не кольнуло даже, так царапнуло. Минни, Харви, вереща бу-вавка, бу-вавка выбегают из комнаты, Стив же тяжко вздыхает. Бэки отрывисто произносит она: "Я даже не знаю, что сказать. Подняв голову, я в ужасе замечаю, что глаза ее наполнились слезами. Нет. Нет, если она начнет сырость разводить, я и подавно в настоящее болото превращусь. «Да это ерунда», — торопливо выпаливаю я. «Забудь!» «Это не ерунда. Для меня такого никто никогда не делал». «Брось!» Я отворачиваюсь к окну. «Брось!» На моём месте так поступил бы каждый. Ты такого не заслужила, вдруг с чувством произносит Стэв. Совершенно не заслужила. В этот момент её телефон издаёт писк. Стэв вздрагивает, открывает пришедшее сообщение и вскрикивает от неожиданности. Боже, мои родственники приехали. Уже стоят во дворе перед моим домом. Но я не могу оставить тебя в таком состоянии. Нет, нет, иди, решительно возражаю я. Беги скорее, хорошо вам отметить Рождество. Тебе есть кому позвонить? Например, она неловко замолкает, и я понимаю, о чём она думает. Кому мне звонить? Родным, друзьям? У меня надсадно ноет в груди, но я заставляю себя улыбнуться. Всё хорошо. Люк уже едет, скоро будет дома. Стэв, тебе пора, тебя семья ждёт. Беги к ним. Стэв бросает на меня последний отчаянный взгляд, но всё же поднимается на ноги и ловит пробегающего мимо Харви. Милый, бабуля приехала, она уже у нас дома, говорит она ему, и в голосе её отчётливо слышна искренняя радость. Крепко обняв меня на прощание, Стэв уходит. И мы с Минни остаёмся ждать Люка вдвоём. Я включаю мультик Снеговик, устраиваюсь с дочкой в обнимку на диване и стараюсь внушить себе, что мне тепло, уютно и спокойно. И не обращать внимания на то, как тяжело клонится вниз моя пылающая голова. Замечаю на полу Миннину раскраску про Гринча, подбираю её и вспоминаю слова Люка, чтобы не украл Гринч А, Рождество ему не испортить. Начинаю листать страницы и наконец дохожу до рисунка, на котором все кто-то поют, вскинув руки вверх. Вот оно. Воплощение счастья, братства, дух Рождества. Я разглядываю картинку, пока она не начинает расплываться у меня перед глазами. Слова расползаются, а голова делается всё тяжелее и тяжелее. У меня есть ёлка, подарки и даже вегетарианская индейка. Но нет ни семьи, ни друзей. Единственного, без чего в Рождество не обойдёшься. Не могу я больше притворяться. Утыкаюсь лицом в колени и начинаю рыдать беззвучно, чтобы не напугать Минни. Неужели моё первое Рождество дома пройдёт вот так? Что я сделала не так?» плечи у меня трясутся, из носа течёт, глаза крепко зажмурены, и когда рядом раздаётся голос люка, мне поначалу кажется, что он мне приснился. Бэки? Чувствую, как его тёплые руки обнимают меня. Бэки! Боже мой, что случилось? Ой, привет. Я поскорее вскидываю голову и начинаю тереть лицо. «Э, Всё хорошо, просто все отказались приходить к нам на Рождество. «Я немного, ну, расстроилась. Но всё будет хорошо». «Отказались?» В замешательстве смотрит на меня Люк. «Да, они всё отменили». «Кто отменил?» «Да все. Мама и папа. Дженнис, Сьюзи, Джесс». На пару мгновений Люк как будто теряет дар речи. А затем мягким папиным голосом, каким обычно обращается к Минни, просит меня. Бекки, давай на минуточку выйдем на кухню. Мы уходим в кухню, закрываем за собой дверь, и тут он оборачивается и начинает орать. Какого хрена? Какого хрена? Расскажи всё с самого начала, что тут стряслось? Ну, лепечу я. Сначала Джесс прислала сообщение, что не может прийти по личным причинам. Потом позвонила мама и сказала, что они с папой заболели. Дженнис заявила, что хочет просто тихо посидеть с Мартином дома. А Сьюзи, что они всё же решили ехать к дядешке Руфусу. В голове не укладывается, бормочет побледневший как мел Люк. Никогда ещё его таким не видела. Никто не отказывается от приглашения в гости в Сачельник. Так не поступают. Пускай не приходят. Если не хотят, несчастным голосом отзываюсь я. Да ну на хрен! Взрывается люк. Нет уж. Пускай хотя бы объяснятся. Быки, я такое молча глотать не собираюсь. Не собираюсь. Ты с ног сбила, устраивая для них праздник. Я не позволю им так с тобой поступать. Ты тоже помогал справедливости ради, замечаю я, но люк качает головой. «Я и сотой доли не сделал, это полностью твое детище, твое творение, твоя заслуга, и ты такого отношения не заслужила!» Он хватает мобильный и начинает набирать номер, а затем, нахмурившись, бросает автоответчик. «Привет, Джейн! Это Люк! Будь добра, перезвони мне!» Такие же сообщения он оставляет Сьюзи, Дженнис и Джесс, а затем с озабоченным видом откладывает телефон. И кухня вдруг начинает казаться мне такой мрачной, будто за окном вовсе не Рождество. «Хочешь кофе?» — наконец спрашивает Люк. «Или чего-нибудь выпить?» И Я в апатии качаю головой. Люк кивает, но всё же идёт включать чайник. По дороге замечает перевёрнутую картонную коробку на стойке, поднимает её и в ужасе отпрыгивает. Боже праведный. А, а это ещё что такое? Вегетарианская индейка, уныло отвечаю я. А, её зовут Свенка Пепа. Ясно. Люк явно пытается сообразить, что всё это значит, а затем, сдавшись, просто снова накрывает индейку коробкой. Наливает себе кофе и принимается пить его мелкими глотками. То есть, лично ты ни с кем из них не говорила. Объясни мне ещё раз. Говорила с мамой и с Юзи. У Юзи был очень странный голос, фальшивый какой-то, совершенно на неё не похожий. Люк, мне кажется, что-то произошло, горестно всхлипываю я. Не думай, что это паранойя. Они все позвонили друг за другом в течение 10 минут, как будто за бостовку объявили. Люк, глядя в пространство, медленно выдыхает. Он больше не злится. Теперь он задумчиво хмурится. Но с какого перепугу им отменять Рождество? Не знаю, всплескиваю руками я. Я всю голову уже сломала. Может, всё из-за Фло или какой-то другой размолвки? Может, они тайный чат в WhatsAppе создали? У меня такое чувство, что все они знают что-то, чего не знаю я, наконец заключаю я. Вот что мне кажется. И никто ничего не желает мне объяснить. Люк с минуты молча пьет кофе, затем поднимает глаза на меня. Ладно, говорит он. Кто из твоих родственников чаще всего говорит то, что думает? Джесс. Ни секунды не колеблюсь, отвечаю я. Вот именно, Джесс. У неё мы всё и выясним. Он снова хватается за мобильный и подносит его к уху. Автоответчик. Какой у неё домашний номер? Наж же, вспоминаю я, номер мамы и папы в Voxxote. А, ну, конечно. Он набирает другой номер, снова подносит трубку к уху и объявляет: "Занято". Значит, она дома. Затем распахивает кухонную дверь и кричит: Мини, зайчик, надевай сапожки и пальто. Мы едем к тёте Джесс. А потом, выставив вперёд подбородок, оборачивается ко мне и добавляет: И не уйдём от неё, пока она нам всё не объяснит. До Оксхота мы добираемся за полчаса, и чем ближе подъезжаем к дому, тем туже скручивается мой желудок. Я ожидаю худшего. Хотя Что может быть хуже? Все договорились праздновать Рождество вместе, но без нас, потому что они нас внезапно возненавидели. Нет, всегда ненавидели. Вся наша прежняя жизнь сплошное притворство. Боже, нет, такого быть не может. Всё-таки у меня слегка разыгралась паранойя. Мы паркуемся, молча вылезаем из машины, подходим к дому, и Лёк звонит в звонок. Я втайне надеялась, что нам не откроют, но через пару мгновений дверь распахивается, на пороге стоит Джесс. Привет. Она переводит взгляд с люка на меня. А я вас не ждала? Ага, коротко отзывается Люк. А мы не ожидали, что все в последнюю минуту откажутся приходить к нам на Рождество? Можно войти? Да. Помолчав, отвечает Джесс и, не произнося больше ни слова, ведет нас в гостиную. Комната выглядит точно так же, как и всегда. Джесс не привнесла в нее ничего своего, если не считать книг по геологии на журнальном столике, свернутого мата в углу и таких здоровенных гантелей, каких я до сих пор и не видывала. Мы все садимся, я включаю мини-продолжение снеговика на айпаде, А затем Люк оборачивается ко мне взглядом, призывая заговорить. Джесс, начинаю я. Знаю, ты написала, что не придёшь к нам по личным причинам. И я отношусь к этому с уважением. Правда, но вряд ли можно считать случайным совпадением то, что все решили отказать нам одновременно. Голос у меня начинает срываться. Это как-то странно и обидно. «Хочется понять, что же произошло!» В гостиной повисает тишина. Джесс смотрит на меня пристально, будто пытаясь разгадать мое настроение. «Ты расстроена», — наконец заключает она. «Да, конечно, я расстроена!» «То есть ты не вздохнула с облегчением?» «Что? Ахуй я!» «Да все мое Рождество пошло прахом! С чего бы мне вздыхать с облегчением?» Снова воцаряется молчание. Джесс переводит взгляд с меня на Люка, будто следуя какому-то внутреннему алгоритму, а затем, нахмурившись, заявляет: "Люк, всё пошло наперекосяк. Ты должен честно рассказать Бекки о том, что сделал". "Люк?" растерянно повторяю я, затем резко оборачиваюсь к нему. "Люк? Я не понимаю, о чём ты, Джесс?" В замешательстве отзывается Люк. «Что я сделал?» «Я про твой имейл», — прямо говорит Джесс. «Какой имейл?» «Который ты отправил Сьюзи. Она переслала его нам всем. Мы все его читали». «Да что за имейл?» — недоумевает Люк. «О чем ты говоришь?» «Я ничего не посылал. Я был в командировке. Вернулся и обнаружил, что Бекки совершенно убита. Больше я ничего не знаю». «Что происходит?» Мы снова замолкаем, а взгляд Джесс продолжает перебегать с меня на Люка и обратно. Затем она берет свой телефон, открывает что-то на экране и показывает Люку. «То есть ты этого не писал?» Люк заглядывает в экран ее телефона, и глаза его едва не вылезают из орбит. «Люк Брэндон Ворк Собака ЛБС точка ком?» Ошалело читает вслух он. Начнём с того, что это вообще не мой адрес. Какого чёрта? Мне же до адреса электронной почты нет никакого дела. Я сразу начинаю жадно пожирать глазами текст. Дорогая Сьюзи, даже не знаю с чего начать. Я хотел бы попросить тебя максимально тактично отказаться приходить к нам в гости на Рождество. Пожалуйста, придумай любое оправдание и отмени всё. Бекки совершенно задёргалась, вся на нервах и ждёт праздника с ужасом. Мы планировали провести тихое Рождество втроём, а вы все напросились к нам в гости. И с тех пор Бекки покоя нет, ваши требования в Ватсапе её с ума сводят, и мне за неё очень тревожно. Она постоянно плачет, лежит без сил и страшно на всех вас злиться. Щёки у меня пылают. Я в волнении вскидываю голову. «Значит, вот как все думают!» «Джесс, я не злюсь», — заверяю я. «И не лежу без сил. Не знаю, кто это написал, но это неправда!» «Точно не я!» — сердито бросает Люк. «Я такого никому не отправлял, это чушь какая-то!» А тем временем перематываю письмо к самому концу. «И самое главное — не пытайся связаться с Бекки и рассказать ей о письме!» Она из гордости будет всё отрицать, даже понимая, что ставит под удар своё здоровье. Верь или нет, но единственное, что Бэкки сейчас нужно, это чтобы мы все тайно сговорились и отменили рождественскую вечеринку. Дело за вами. С наилучшими пожеланиями, Люк. Я снова и снова пробегаю глазами строчки, сердце в груди колотится как сумасшедшее. Тут есть какая-то зацепка. Улика, которая всё объяснит. Верь или нет? Верь или нет? О, Боже, догадавшись, вскидываюсь я. Надин. Это Надин прислала. Надин? Не в силах поверить, повторяет Люк. Надин? Ваша новая подруга? Растерянно поднимает бровь Джесс. Нам она не подруга, горячо возражаю я. Она наш враг. ненавидит нас до печёнок. И она знала, я оборачиваюсь к Люку. Знала, что таким способом сможет с нами поквитаться. Помнишь, когда мы были у них в гостях, зашла речь о Рождестве. Она знала, что я очень нервничаю. Я начинаю торопливо загибать пальцы. Знала, что все сами напросились к нам в гости, знала о группе в WhatsAppе. Я тычу пальцем в письмо. А главное, верили нет. Так никто больше не выражается. К тому же она разбирается в компьютерах. Это она. Ты разве не помнишь, как злобно она глянула на нас перед тем, как уйти? А все потому, что она уже замыслила свою месть. «Боже всемогущий!» — выдыхает Люк. Мне же вдруг вспоминается сладенький голосок на Дин тем вечером. «Бекки, я уверена, у тебя будет Рождество твоей мечты с родными и близкими». Она отлично понимала, что я ценю в жизни больше всего. Это и попыталась отнять. А мы, оказывается, её недооценивали. Она хуже Гринча, мрачно заявляю я. Даже его перещеголяла. Тот только вещи украл, а она людей. Но мы не должны были позволить ей нас украсть, в смятении восклицает Джесс. Бэки, извини ради бога. Так что всё-таки произошло? обиженно спрашиваю я, повернувшись к ней. Вы все прочли этот имейл и просто сказали: "А, ну ладно, давайте всё отменим?" "Нет!" возмущённо возражает Джесс. "Конечно, нет. Мы долго всё это обсуждали, несколько дней. Но в итоге решили всё-таки не приходить в гости и выдумать себе разные оправдания, чтобы ты ничего не заподозрила." «Могли бы хоть договориться не сообщать Бекке одновременно», — сухо вставляет люк. «А то сразу же себя выдали». «Но почему вы поверили?» — допытываюсь я, едва не срываясь на крик. «Потому что нам это показалось правдоподобным», — нехотя признается Джесс. «Ты и правда в последнее время казалась немного нервной, Бекке. На дне рождения Минни у тебя был напряженный вид». К тому же Сьюзи сказала, что ты несёшь какую-то нелепицу, рыбу в одеяло заворачиваешь. У меня был напряжённый вид, потому что на день рождения заявилось это кошмарное фло. Защищаюсь я. И торт не получился, а налюка напала на Дин. Вот в чём было дело. А рыбу я завернула в одеяло по очень веской причине. К тому же, всё больше располяюсь я. Накануне Рождества все нервничают. Но это же не значит, что надо всё отменять. Неужели никто из вас не додумался позвонить Лёку? Против воли тон у меня выходит обвиняющий, и Джесс вздрагивает. Конечно, мы додумались, оправдывается она. Серьёзно, честно пыталась, но Лёк был недоступен. Надин была в курсе, что я уеду, коротко замечает Лёк. И всё же Лёк «Сьюзи оставила тебе сообщение», — добавляет Джесс, и я мгновенно напрягаюсь. «Сообщение?» «Какое сообщение?» Я резко разворачиваюсь к Люку. «Ты получал сообщение?» Судя по выражению его лица, он действительно что-то припоминает. И растерянно кивает. «А, точно. Было какое-то сообщение от Сьюзи, но оно начиналось со слов «Люк насчет Рождества», И я подумал, что дослушаю его позже. Так и хочется выкрикнуть: "Так это ты во всём виноват!" Но это, конечно же, будет несправедливо. И Сьюзи не виновата, и все остальные. Подняв глаза, я обнаруживаю, что Люк и Джесс встревоженно смотрят на меня, и тут у меня начинает щипать в носу. Когда все отказались приходить, я я подумала, Я с трудом сглатываю. И я не знала, что и думать. Пару секунд все молчат, а потом Джесс подсаживается ближе и кладёт руку мне на плечо. Мы и сами не знали, что думать, говорит она. Если тебя это хоть немного утешит, мы страшно себя ругали. Она открывает WhatsApp на своём телефоне и показывает мне группу под названием Что с Бэкки? Я так и знала. Это не паранойя. У них и правда есть секретный чат в WhatsApp. Е. Начинаю листать сообщения, и с каждым новым поспением о ней всё быстрее бегут мурашки. Дженнис. Это я виновата. Не надо было приводить флог-бэкки в дом. Всё из-за меня. Джен. Нет, милая, это моя вина. Зря мы решили переехать в Шордич. Дженнис. Не нужна нам никакая пиньята. Как же я не догадывалась, что измучила её своими бесконечными дурацкими просьбами. Сьюзи, мы все слишком сильно давили на Бекки, и мне жутко стыдно, что мы напросились к ней на Рождество. Я об этом даже не задумывалась. Джейн, я вдруг вспомнила, когда я предложила Бекки отмечать Рождество у неё, она пришла от этой идеи в ужас. Сказала, что ей теперь до самого праздника будет не до сна. Этими самыми словами, Дженнис, милая, мне будет не до сна. Тут я в замешательстве останавливаюсь. Да нет же, мама, должно быть, я это просто выдумала. Уверена, я ничего про бессонные ночи не говорила. Джейн. Я не прислушалась к собственной дочери в трудную минуту. Дженнис. Дорогая, не убивайся так. Мы все виноваты. Джесс, объявляю я, торчавшая с от экрана. Это безумие. Мы должны всё исправить. Да, кивает Джесс и берётся за телефон. Быстро набирает сообщение, затем поднимает глаза на меня. Бэкки, ты уже достаточно побегала. Мы сами всё уладим. И просто чтобы удостовериться, помявшись она спрашивает. Мы ведь всё ещё приглашены к тебе на Рождество, да? Да, решительно объявляю я. Да. Джесс продолжает что-то печатать, пальцы её бегают по экрану мобильного, а мне как-то не по себе от того, что в секретном чате прямо сейчас продолжается обсуждение случившегося. Но есть в нашей ситуации плюсы. По крайней мере, «Все снова со всеми разговаривают», замечаю я, когда Джесс заканчивает печатать, и она усмехается в ответ. «Больше того, твоя мама и Дженнис на почве беспокойства о тебе окончательно помирились. Про Фло никто больше не вспоминает». «Правда?» – приободрившись, отзываюсь я. «Что ж, нет худа без добра». «Я приготовлю чай», – весело предлагает Люк. «Минни, пошли, поможешь мне». И iPad с собой бери, добавляет он, заметив, что Минни уже недовольно нахмурилась и открыла ротик, чтобы возразить. Это надин, похоже, ошарашенно качает головой джез. Злопамятная девица. По-моему, она очень-очень целеустремлённая, задумчиво говорю я. Сначала нацелилась на деньги Люка, потом, осознав, что не получит их, задалась целью «Испортить нам Рождество!» Джесс морщится, и я поспешно добавляю. «Ну да ладно, не будем на этом зацикливаться. Мы вовремя всё узнали, так что...» «Никто не пострадал!» «Слава богу, что вы догадались приехать!» Джесс внезапно широко зевает и поспешно прикрывает рот рукой. «Ой, прости, прости!» «Боже!» Меня сразу же начинает мучить совесть. «Джесс, ты устала? Тебе нехорошо?» Я так зациклилась на своем Рождестве, что на Джесс толком и не взглянула. Зато теперь замечаю, что выглядит она просто ужасно. Бледная как смерть, исхудавшая и какая-то дерганная. Глаза ее постоянно бегают, будто мысли заняты чем-то другим. «Джесс, и к вопросу о самочувствии», мягче добавляю я, «у тебя вообще все в порядке?» Джесс молча меряет меня взглядом. «Ты по-прежнему беспокоишься обо мне, да?» Я с ужасом замечаю, что под глазами у нее огромные круги. Такие же, как у Стэфф. «Господи, а я-то эгоистка тут вся и страдалась из-за Рождества, в то время как Джесс, похоже, совсем на пределе». «Да», — коротко отзываюсь я. «Беспокоюсь, Джесс?» Знаю, это не моё дело, но я как раз недавно разговаривала с подругой, у которой тоже проблемы. И она мне объяснила, что тебе сейчас трудно об этом говорить. Ты чувствуешь себя слишком уязвимой. Но я просто хочу, чтобы ты знала, если тебе больно. Ты думаешь, что мне больно? Перебивает меня Джесс каким-то странным, сдавленным голосом. Из-за того, что Том не изменил Я смотрю на неё, затаив дыхание. Неужели она наконец решилась открыться мне? "Бекки", всё тем же странным тоном продолжает Джесс. Неужели сегодняшние события не научили тебя, что не стоит строить догадок? "Что?" переспрашиваю я, не понимая, к чему она клонит. Снова повисает напряжённая тишина, а затем Джесс, смягчившись, говорит: "Пойдём-ка. Мне нужно кое-что тебе показать. Она поднимается на ноги, увлекает меня за собой и вдруг кричит кому-то: "Мы поднимаемся". "К кому это ты?" растерянно спрашиваю я, ступая на ступеньку. "К тому". "К тому?" обалдело повторяю я. "Развёон здесь?" "Конечно, здесь. Я же тебе говорила, что он вернётся к Рождеству". "А точно", поспешно киваю я. "А конечно". Но в голове у меня всё путается. Никак не могу сообразить, что происходит. Ты очень проницательна, Бекки, говорит Джесс, поднимаясь на последнюю ступеньку. Я и правда кое-что скрывала от тебя, от всех вас. Мы просто очень боялись сглазить. Что? Я даже произнести боюсь то, о чём вдруг подумала. Джесс, о чём ты говоришь? Что случилось? Привет, Бекки. Здоровается со мной стоящий в дверях комнаты Том. Он очень загорел, широко улыбается, но под глазами у него такие же синяки, как и у Джэсс. Заходи, сама увидишь. Боже мой. Боже мой. А вдруг это? Том заводит меня в комнату для гостей, и я замираю на месте, чувствуя, как по щекам струятся слёзы. На двухспальной кровати сладко спит маленький мальчик с тёмными курчавыми волосами. Это наш сын Сантьяго. Мы прилетели вчера вечером, но долгая была дорога, морщится Том. Но она того стоила. Я вдруг понимаю, что изо всех сил вцепилась Джесс в руку. Глаз не могу оторвать от Сантьяго. На вид ему года 4 или 5. У него золотистая кожа, длинные ресницы, а одет он в белую футболку с надписью "Из втор сыр я на спине". Я и не представляла, что это случится так скоро. Наконец-то обретаю дар речи я. Поздравляю, поздравляю вас от всей души. Я порывисто обнимает Джесси Тома, а когда разжимая руки, глаза у всех нас блестят. Мы и сами не знали, кивает Том. Нас никто заранее не предупреждал. Но вот сообщили новость. Джесс сразу же вылетела. «Ты успела сгонять в Чили и обратно?» Оборачиваюсь я к Джесс. «Конечно», — невозмутимо отвечает она. «Мы подписали все бумаги», — продолжает Том. «Посетили все необходимые инстанции. Потом почти сразу же сели в самолет и...» «Почти не спали». «Да кому нужен сон?» — Том обнимает Джесс. Оба они слегка пришиблены и очень счастливы. Собственно, как и все молодые родители. И как я не догадалась сразу же, как только её увидела. И сколько же вы, э, в смысле, как вы? Сама не совсем понимаю, что я хочу спросить. Нас отобрали довольно давно, но мы не знали, когда всё закончится и не хотели никому говорить, заявляет Джесс, словно бы защищаясь. Пока всё не будет решено окончательно. А Джесс уже подписалась читать лекции, подхватывает том. И мы решили, что она улетит в Британию, а я останусь на случай, если будут какие-нибудь подвижки до Рождества. Мы просто старались быть терпеливыми, говорит Джесс. Нелегко было. Так вот, почему Джесс была такая напряжённая. Только и всего. Ну я и тупица. И Сиузи тоже виновата, поддерживала все мои теории про зелёные шортики. Джесс: "Прости, пожалуйста, Лепичуя. Я была так не права. Кстати, ты думала, что это я пошёл на сторону или что Роману Джесс с любопытством спрашивает Том. Мы так и не поняли". Он оборачивается к Джесс, она же раздражённо закатывает глаза. Боже, как неловко. Смотрят они друг на друга так, будто влюблены сильнее, чем прежде. А что сказали Дженнис и Мартин? Спешу сменить тему я. Они, наверное, вне себя от радости. Они пока не знают, отвечает Джесс, покосившись на Тома. Мы их не застали, они куда-то вышли, а по телефону сообщать не хочется. Так что ты, Бекки, первая познакомилась с Сантьяго. Первая У меня вдруг комок застревает в горле. Ой, какая честь! Протянув руку, я легонько касаюсь его кудряшек. Не хочу его разбудить, но удержаться просто невозможно. «Добро пожаловать, Сантьяго!» — нежно произношу я. «Он не слышит», — спокойно сообщает Джесс. «Абсолютно глухой». «О-о-о!» — потрясенно отзываюсь я. «Вот оно что! Понятно!» Что ж, тогда о своём языке жестов и его научим. Мы сделаем всё, что потребуется. Только дайте знать. Поднимаясь на ноги, я часто моргаю. Пару минут назад я даже не знала о том, что Сантьяго существует, а теперь уже готова отдать всё на свете, чтобы сделать его жизненный путь легче. Как здорово! Я оборачиваюсь к Тому и Джесс. Я так за вас рада. И надо же, как раз на Рождество, мечтательно вздыхаю я. Получается прямо настоящее чудо! Не согласна, упрямо возражает Джесс. Это было бы чудом и в любой другой день. И я прикусываю губу, чтобы не рассмеяться. Джесс такая, Джесс. Но она, конечно, права. И все-таки, по-моему, и я чуть-чуть права тоже. Чаты Сьюз энд Бэкс. Сьюзи. Бэкс, божечки, я ужасно себя чувствую. Сьюзи. Поверить не могу, что я поверила. Сьюзи. Никогда больше никаким имейлам верить не буду. Сьюзи. Мы думали, у тебя нервный срыв. Сьюзи. Это надин просто гадина. Сьюзи. И как только ты могла подумать о том, чтобы заняться с ней коллективным сексом? Сиюзи, но вы ведь им не занимались? Или всё-таки занимались? Можешь мне рассказать? Я осуждать не буду.